Антон Чехов. Роман с контрабасом. Музыкант Смычков шел из города на дачу князя Бибулова, где по случаю сговора имел быть вечер с музыкой и танцами. На спине его покоился огромный контрабас в кожаном футляре. Шел Смычков по берегу реки, кативший свои прохладные воды, хотя невеличественно, но зато весьма поэтично. — Не выкупаться ли? — подумал он. Недолго думая, он разделся и погрузил свое тело в прохладные струи. Вечер был великолепный. Поэтическая душа Смычкова стала настраиваться соответственно гармонии окружающего. Но какое сладкое чувство охватило его душу, когда, отплыв шагов на сто в сторону, он увидел красивую девушку, сидевшую на крутом берегу и удившую рыбу. Он притаил дыхание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 должен был сыграть в жизни знатной и богатой красавицы важную роль. Подплыв к берегу, Смычков был поражен. Он не увидел своей одежды. Ее украли. Неизвестные злодеи, пока он любовался красавицей, утащили все, кроме контрабаса и цилиндра. «Проклятие — Проклятие! — воскликнул Смычков. — О, люди! Порождение ехидны! «Не столько возмущает меня лишение одежды, ибо одежда тленна, сколько мысль, что мне придется идти на гешом и тем приступить против общественной нравственности». Он сел на футляр с контрабасом и стал искать выхода из своего ужасного положения. «Не идти же голым к князю Бибулову», — думал он, — «там будут дамы». Да и к тому же воры вместе с брюками украли и находившийся в них канифоль.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 Он напоминал некоего древнего мифического полубога. Теперь читатель, пока мой герой сидит под мостом и предаётся скорби, оставим его на некоторое время и обратимся к девушке, удившей рыбу. Что осталось с нею? Красавица, проснувшись и не увидев на воде поплавка, поспешила дернуть за леску. Леска натянулась, но крючок и поплавок не показались из воды. Очевидно, букет смычково размок в воде, разбух и стал тяжел. «Или большая рыба поймалась», — подумала девушка, «или же удочка зацепилась». Подергав еще немного за леску, девушка решила, что крючок зацепился. «Какая жалость», — подумала она, «а вечером так хорошо клюет, что делать?» И, недолго думая, эксцентричная девушка сбросила с себя эфирные одежды и погрузила прекрасное тело в струи по самые мраморные плечи.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 вскрикнула и лишилась чувств. Смычков тоже испугался. Сначала он принял девушку за наяду. Не речная ли это сирена, пришедшая увлечь меня, подумал он, и это предположение польстило ему, так как он всегда был высок во мнения о своей наружности. Если же она не сирена, а человек, то как объяснить это странное видоизменение? Зачем она здесь, под мостом? И что с ней?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 Сказавши это, Смычков вытащил из футляра контрабас. Минуту казалось ему, что он, уступая футляр, профанирует святое искусство, но колебание было непродолжительно. Красавица легла в футляр и свернулась калачиком, а он затянул ремни и стал радоваться, что природа одарила его таким умом. «Теперь, сударыня, вы меня не видите», — сказал он. «Лежите здесь и будьте покойны».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 За то теплое участие, которое я принял в судьбе княжны, Бибулов, наверное, щедро наградит меня. — Сударыня, удобно ли вам? — спрашивал он тоном кавальер Галан, приглашающего на кадриль. — Примечание. Учтивого кавалера. Французский. — Конец примечания. — Будьте любезны, не церемоньтесь и располагайтесь в моем футляре, как у себя дома.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 Проходили на дачу Бибулова товарища Смычкова, флейта Жучков и кларнет Размахайкин. Споткнувшись о футляр, оба они удивленно переглянулись и развели руками. — Контрабас, — сказал Жучков. — Ба! Да это контрабас нашего Смычкова! Но как он сюда попал? — Вероятно, что-нибудь случилось со Смычковым, — решил Размахайкин. Или он напился, или же его ограбили. «Во всяком случае оставлять здесь контрабас не годится. Возьмем его с собой». Жучков взвалил себе на спину футляр, и музыканты пошли дальше. «Черт знает, какая тяжесть!» — ворчал всю дорогу флейта. «Ни за что на свете не согласился бы играть на таком идолище! Ух!» Придя на дачу к князю Бибулову, музыканты положили футляр на месте, отведенном для оркестра, и пошли к буфету. В это время на даче уже зажигали люстры и бра. Жених, надворный советник Лакеич, красивый и симпатичный чиновник ведомства путей сообщения, стоял посреди залы и, заложив руки в карманы, беседовал с графом Шпаликовым. Говорили о музыке. «Я, граф», — говорил Лакеич, «в Неаполе был лично знаком с одним скрипачом, который творил буквально чудеса. Вы не поверите, на контрабасе...»